Глава 22. Новый статус. Я надавила на кнопку звонка и уставилась в глазок видеокамеры преданным взглядом. Всю дорогу от вокзала до дома я размышляла, как вести себя при встрече с Вадимом. Ведь от того, как поведешь себя в первые минуты, будет зависеть и судьба. Можно попытаться изображать разъяренную выходкой мужа женщину или, наоборот, стоять с повинно опущенной головой. В первом случае я могу легко получить по зубам, после чего он меня выставит за двери и больше не пустит. В случае развития событий по второму сценарию я дам ему заподозрить, что его план по перевоспитанию неверной жены удался. Тогда, чего доброго, Вадим и вовсе может почувствовать себя Богом. Захотел – отправил слабую женщину на верную гибель, а захотел – выпустил, как приблудившуюся дворняжку. Но только сейчас, на пороге своего дома, я вдруг со всей остротой поняла, что если Вадим выставит меня за дверь, то я обречена на жалкое существование в мире убогих хрущевок Не улиц, крикливых баб и мужчин-алкоголиков моего родного города. Так как же быть, лихорадочно думала я, отсчитывая долгие секунды остановившегося вдруг времени. Может, упасть на колени и расплакаться? Но я тут же отвергла эту мысль. Однако, увиденное в следующий момент напрочь выбило из головы не то что мысли, но и саму способность эти мысли созидать. Щелкнул замок, и в открывшейся калитке возник собственной персоной Сережа Садовник. Вам кого? Огорошил он меня неожиданным вопросом и уставился в ожидании ответа. В изумлении я отступила на несколько шагов назад. Ты? вырвалась у меня. Вошиблись домом? допытывался он между тем, внимательно глядя в глаза. Издеваешься? выкрикнула я и оттеснила его в сторону в попытке пройти во двор. Тамочка, это частная собственность, объявил Сергей, встав на моем пути исполином. Ты что, тварь? завизжала я и стала его клотить по груди основаниями своих кулачков. Однако Сергей, как пушинку, приподнял меня над землей, вынес за ворота и поставил на землю. «Ты что себе позволяешь?» — взвыла я, задыхаясь от бессилия и злости, и потребовала. «Немедленно позови Вадима!» «Нет никого дома!» — объявил Сергей обыденным голосом. И тут меня осенило. «Ты, значит, с ним договорился!» — проговорила я торжественно, пораженная собственным открытием. В этот момент его взгляд преобразился. Он словно увидел за моей спиной что-то очень важное и как бы сразу забыл о мелкой неприятности в виде меня, своей бывшей хозяйки, вернувшейся из его прошлой шкадливой жизни. Я оглянулась и оторопела. Перед воротами остановился автомобиль, за рулем которого сидел мой благоверный. «Вадим!» – завопила я и бросилась к окну машины. «Значит, ты с ним все подстроил! Почему ты ничего ему не сделал, а ты знаешь, что он меня изнасиловал?» «Кто это, дорогой?» Грудной голос, похожий на куклу-блондинки, подействовал на меня, как ушат ледяной воды. — Так вот оно что! — протянула я, пытаясь протиснуться через окно в салон. — Вот ради чего ты хотел скормить меня, медведя. Ну, допустим, я не настолько бесчеловечный, чтобы травить косолапых почем зря, — ответил Вадим. — Если бы я знал, что Мишкам угрожает хоть малейшая опасность того, что они захотят тобой полакомиться, то бросил бы тебя в воду. — Вадим! — запищала девушка. — Ты имей в виду курица, — кряхтела я, протягивая к ней руку и пытаясь хотя бы ущипнуть за предплечье. — Он и с тобой в один прекрасный день так поступит. Ему ничего не стоит человека выбросить. Я не успела договорить. Подскочивший сзади садовник обхватил меня за талию и потащил прочь. Створки ворот беззвучно разъехались. Я висела на руках садовника, болтая ногами в воздухе, в бессильной злобе махала руками и брызгалась слюной. Вадим въехал во двор, и створки закрылись. «Сонька!» — завыла я, увидев подругу. «Марта?» — изумилась Сонька. Вид у нее был такой, словно она увидела за калиткой привидение. «Сонька!» — я вытянула руки в порыве обнять подругу и шагнула во двор. «Здесь мне будут рады, утешат, пригреют, накормят, дадут умыться. Я надену чистое белье, выпью кофе с мартини, а главное, я все расскажу!» «Ты откуда здесь взялась?» Перепуганная Сонька отпрянула и огляделась по сторонам, словно надеясь увидеть преследующую меня группу охотников за привидениями при полной своей амуниции. — Меня Вадим даже в дом не пустил! — выпалила я и в порыве обнять подругу поймала руками пустоту. — Ты зачем пришла? — Сонька прищурилась. — Как зачем? От такого вопроса я растерялась и выпала. Меня Вадик выгнал. — Я-то здесь при чем? — удивилась Сонька и тут же набросилась. «Сама виновата! Нечего было шашни с садовником разводить!» Ушам своим не верю! Восхитилась я и сделала шаг. «Стой, где стоишь!» — осадила меня подруга и вдруг напомнила. «Сама твердила, а не нам семья!» Я не могла узнать свою подругу и даже для верности тряхнула головой. Но видение не пропало. Передо мной стояла та самая Сонька, с которой я делилась самым сокровенным. Наивная и немного глуповатая молодая женщина, так и не осилившая таблицу умножения и до сих пор смутно представляющая, кто такой Дарвин. — И это говоришь мне ты? — изумилась я, справившись с нахлынувшими чувствами. Ты», — Странно это, проговорила Сонька, окинув меня с головы до ног изучающим взглядом и пожала плечами. — Могу тебе на билет до твоего Урюпинска дать. «Соня — Соня! — звонко позвала невесть откуда взявшаяся Ника с неизменной пуссией на руках и тут же обрадовалась. — Ах, вот ты где! А я думаю, с кем ты тут разговариваешь? Ника брезгливо оттопырила нижнюю губу и вопросительно уставилась на меня. — Все с вами ясно, — пробормотала я удрученно, пятись к калитке, которую услужливо открыл охранник и язвительно проговорила. — подроги и чем только вас Вадим купил? Размазывая по щекам слезы, я брела по улице, не зная, как быть дальше. Меня обогнал оранжевый Феррари, за рулем которого сидела красотка в огромных, в половину лица, солнечных очках. На ней было красное платье, а вокруг изящной шеи небрежно намотан невесомый небесного света шарф. Следом вальяжно проехал черный лимузин с хищным прищуром фар. Я поняла, что мимо проезжают не автомобили и даже не люди. Мимо проходит роскошная и беззаботная жизнь, от которой в воздухе остается лишь запах изгоревшего бензина. Я дошла до окраина поселка, миновала будку охранника и шла к шлагбаум, за которым свернула к лесу. Странным образом он манил. Здесь, в Подмосковье, лес был не таким диким, как там, где я провела лето, но все равно родным и понятным. Я отошла от дороги, опустилась на поваленную березу и завыла, громко, протяжно и с тоской.